Глаза эльфейки вспыхнули ненавистью, и она почти неслышно промолвила одно только слово. «Грязь!» Сердце почти перестало биться в моей груди, когда эльфейка произнесла, как ни в чем не бывало. «Добро пожаловать на Зеленые острова, моя королева!» И уступила место следующему за ней эльфу. «Меня многие в этой жизни ненавидели»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 и теперь направились судачить с теми, кто его еще не видел. «Не хочешь присоединиться к ним, кузен?» — неласково спросил Ринальдо. «Ну, разве я не член семьи?» — вопросом на вопрос ответил Даран. «А я все интересовался, какое положение ты занимаешь при дворе», — сказал Ринальда. «Сначала я принял тебя за местного шута». «У нас нет шутов». «А жаль»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 и Даран раздобыл несколько недостающих предметов мебели в соседней комнате. Налив себе кофе, Ренадо не обратил на бутерброды никакого внимания и тут же принялся дымить своей трубкой. «Ты жестко начинаешь свое правление, братец», – заметил Даран. «Я бы на твоем месте начал не так, но я страшно рад, что я не на твоем месте». Ренальда булькнул в ответ что-то невразумительное, но даран не унимался. А каково ваше мнение о первом выступлении короля перед народом, господин Пентабаир? Оно прошло неплохо, сказала Сидра, а на всякие нежности у нас просто нет времени. Я и забыл, что вы чародей не политик, вздохнул даран Нет времени, да? На войну торопитесь. Есть такое. — сказал Ринальдо. Решение Озрика о невмешательстве в дела Вестанда было не особенно популярным на островах. Половина населения его поддерживала, а другая находилась спорным. Здесь довольно скучно, знаешь ли, особенно молодежи. — Думаешь, война может вас развеселить? — спросил Исидра. — А разве нет? Звон металла, блеск мечей, брызги крови...